и останется только ее оборванное платье, влажные жесткие волосы и вызывающее лицо. «Купите, сэр. Пожалейте бедную девушку». «У меня нет денег», — сказал Стивен. «Возьмите, сэр. Вот хорошенький букетик. Всего только пенни». «Вы слышали, что я сказал?» — спросил Стивен, наклоняясь к ней. «Я сказал, у меня нет денег. Повторяю это еще раз». «Ну что ж, Бог даст, когда-нибудь они у вас будут». Секунду помолчав, ответила девушка.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 и он вспомнил, как присутствовал с отцом при ее открытии. С горечи вспомнил он эту шутовскую церемонию. Там было четыре французских делегата, даже не покинувших экипажа, и один из них, пухлый, улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными буквами «Виве» и «Ирланды». Деревья в Стивенсгрин благоухали после дождя,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 Игона и поджигателя церквей Уэйли. Было уже слишком поздно идти на лекцию по французскому языку. Он миновал холл и повернул коридором налево физическую аудиторию. Коридор был темный, тихий, но тишина его как-то настораживала. Откуда у него это ощущение настороженности? От чего? От того лишь, что он слышал, будто здесь во времена Уэйли была потайная лестница?» Или, может быть, этот дом иезуитов экс-территориален, и он здесь среди чужеземцев? Ирландия Тона и парнала как будто куда-то отступила. Примечание к странице 380-й. Вива и Ирланды, французская. Да здравствует Ирландия. Стивенс Грин, парк в центре Дублина. Повеса Игон и поджигатель церквей Уэйли. Дублинцы, антикатолики иган Джон, годы жизни с 1750 по 1810, политический деятель. Уэлли Томас, годы жизни с 1766 по 1800. Кутила и эксцентрик разрушал католические часовни. В особняке, когда-то ему принадлежавшем, позднее разместился католический университет, в котором учился Стивен. Конец примечания.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 коленопреклоненную фигуру, которой было тягостно и неудобно в пышном священническом облачении или в обшитом бубенцами эфоде. Сама плоть его истерлась и состарилась в скромном служении Господу. Он поддерживал огонь в алтаре, передавал секретные сведения, опекал мирян, сурово карал по приказанию свыше. И все же плоть его не просияла благодатью,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 Он медленно потер сухие руки, размышляя над сложностью вопроса. «А вы можете разрешить его?» — спросил он. «Фома Аквинский», — ответил Стивен, — говорит. «Пульхра, Сунт, Квая, Виза, Плацент». «Вот этот огонь приятен для глаз», — сказал декан. «Можно ли, исходя из этого, назвать его прекрасным?» примечание к странице 381. Левиты – наследственная каста еврейских церковнослужителей, в обязанность которой входил уход за храмом. Эфот – облачение священнослужителя, подол которого обшит золотыми бубенцами. Пульхра, сунт, квае, виза, плацент, латинское «прекрасно то, что приятно для зрения». Цитата из «Суммы теологии» Фомы Аквинского, часть 1, вопрос 5, статья 4. Конец примечания. Страница 382. Он постигается зрением, что в данном случае будет восприятием эстетическим, и, следовательно, он прекрасен. Но Фома Аквинский также говорит «bonum est in quod тендит «Поскольку огонь удовлетворяет животную потребность в тепле, он благо. В аду, однако, он зло». «Совершенно верно», — сказал декан. «Вы абсолютно правы». Он быстро встал, подошел к двери, открыл ее и сказал. «Говорят, тяга весьма полезна в этом деле». Когда декан вернулся к камину, слегка прихрамывая, но быстрым шагом... Из его тусклых бесчувственных глаз на Стивена глянула немая душа иезуита. Подобно Игнатию, он был хромой, но в его глазах не горело пламя энтузиазма. Даже легендарное коварство Ордена, коварство более непостижимое и тонкое, чем их пресловутые книги о тонкой непостижимой мудрости, не воспламеняло его душу апостольским рвением. Казалось, он пользовался хитростью, и изворотливостью, только для вящей славы Божией, без радости и без ненависти, не думая о том, что в них дурного, но твердым жестом повиновения, направляя их против них же самих. И, несмотря на все это безгласное послушание, казалось, он даже и не любит учителя, и мало, или даже совсем не любит целей, которым служит. Семилитер, адкве, сенис. «Бакулюс». Он был тем, чем был задуман основателем Ордена, посохом, на который можно опереться в темноте или в непогоду, положить его на садовую скамейку рядом с букетом, оставленным там какой-нибудь леди, а когда и грозно замахнуться им. Поглаживая подбородок, декан стоял у камина. «Когда же мы услышим от вас что-нибудь по вопросам эстетики?» — спросил он. «От меня?» — в изумлении сказал Стивен. «Хорошо, если мне раз в две недели случается натолкнуться на какую-то мысль». «Да, это очень глубокие вопросы, мистер», — сказал декан. «Вглядываться в них все равно, что смотреть в бездну морскую с махеровских скал. В нее ныряют и не возвращаются. Только опытный водолаз может спуститься в эти глубины, исследовать их и выплыть на поверхность». «Если вы имеете в виду спекулятивное суждение, сэр», — сказал Стивен, — то мне представляется, что никакой свободной мысли не существует, поскольку всякое мышление должно быть подчинено собственным законам и ограничено ими. Хм. Размышляя, я сейчас беру за основу некоторые положения Аристотеля и Фомы Аквинского. Понимаю, вполне понимаю вас. Я буду руководствоваться их мыслями, пока не создам что-то свое. Если лампа начнет коптить и чадить, я постараюсь почистить ее». Если же она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю другую. Примечание к странице 382. «Бонум эст ин квот тендит аппетитус» латинское «Благо то, к чему устремляется желание». Там же, часть первая, вопрос пятый, статья четвертая. «Подобно Игнатию он был хромой». Игнатий Лойола... В юности был ранен в обе ноги, после чего посвятил себя служению церкви. 7 Семилитер адкве сенис бакулюс, латинское, подобно посоху старца. Конец примечания. Страница 383. У эпиктета... — сказал декан. — Тоже была лампа, проданная после его смерти за баснословную цену. Это была лампа, при свете которой он писал свои философские труды. Вы читали Эпиктета? — Старец, который говорил, что душа подобна сосуду с водой, — резко сказал Стивен. — Он со свойственной ему простотой рассказывает нам, — продолжал декан, — что поставил железную лампу перед статуей одного из богов, а вор украл эту лампу.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 «Я имел в виду несколько иную лампу, сэр», — сказал Стивен. «Безусловно», — сказал декан. «Одна из трудностей эстетического обсуждения», — продолжал Стивен, — «заключается в том, чтобы понять, в каком смысле употребляются слова, в литературном или в бытовом. Я вспоминаю одну фразу у Ньюмена, где говорится о том, что святая Дева укоренилась в прославленном народе. В обиходном языке этому слову придается совсем другой смысл». Далее курсивом. «Надеюсь, я не укоренюсь в своем невежестве». Конец курсива. «Конечно нет, — любезно сказал декан». «Да нет же, — улыбаясь, — сказал Стивен, — я имел в виду...» «Да-да, понимаю, — живо подхватил декан. Вы имели в виду разные оттенки смысла глагола «укорениться». Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и коротко сухо кашлянул. «Ну хорошо, вернемся к лампе», — сказал он.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 «Разве она называется цидилкой у ирландцев?» – спросил Декан. «Первый раз в жизни слышу такое слово». Примечание к странице 383. Эпиктет. Годы жизни около 50-го до около 140-го. Греческий философ-стоик. Философские проповеди Эпиктета сохранились в записи его ученика Флавия Ариана. Святая Дева укоренилась в прославленном народе. Ньюмен цитирует книгу о «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Глава 24, стих 13. В словословии Марии Богоматери. Конец примечания. Страница 384. «Ее называют «цидилкой» в нижней драмкондре», — смеясь сказал Стивен, —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 Смиренный последователь когда-то нашумевших обращений, бедный англичанин в Ирландии, поздний пришелец, запоздалый дух, он, казалось, взошел на сцену истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг, страданий, зависти, борьбы и бесчестия уже близилась к концу. Что же толкнуло его? Может быть, он родился и вырос среди убежденных сектантов, чаявших спасение только в Иисусе и презиравших суетную пышность официальной церкви? Не почувствовал ли он потребность в слепой вере среди суеты сектантства и разноязычие неуемных еретиков всех последователей шести принципов, людей особого склада, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских догматиков?»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 Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться. Обескураженный сухим, твердым тоном декана, Стивен молчал, и в наступившей тишине с лестницы донесся шум голосов и топот сапог. Примечание к странице 384. Нижняя Драмконтра, бедный район Дублина, жители которого говорят на языке более красочным и богатым, чем лондонцы, Стивен намекает на то, что ирландцы прекрасно знают чужой язык, позабыв свой. нашумевший обращение В 1845 году Ньюмен перешел в католичество, и за ним последовало много англичан. Баптисты семени, баптисты змеи и так далее. Виды баптистских сект. Супра-лапсырианство учение об абсолютности предопределения. Ученик, сидевший за сбором пошлин, святой евангелист Матфей сначала был мытарем. Конец примечания. Страница 385. «Но, предавшись такого рода спекуляциям, – заключил декан, – рискуешь умереть с голоду».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 Преподаватель немножко выждал и назвал следующего по списку «Крэнли». Ответа не было. «Мистер Крэнли». Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он представил себе занятие друга. «Поищите его в Лепертстауне», — раздался голос со скамейки позади. Стивен быстро обернулся. Но рылообразная физиономия Мойнихена была невозмутима в тусклом сером свете. Преподаватель продиктовал формулу. Кругом зашелестели тетради. Стивен снова обернулся и сказал «Дайте мне, ради Бога, бумаги». Примечание к странице 385. «Per aspera ad astra» латинское «Через тернии к звездам». «Лепертстаун» дублинский ипподром. Конец примечания.